«Государь немедленно возвратил мне мою статью, изъявив соизволение на напечатание ее в газетах, но с тремя собственноручными в ней поправками. Первое. Вместо обожаемого им государя он написал своего. Второе. Вместо нации – народ. И третье. Слова предместники его могли принадлежать всякой стране он совсем исключил» я сожалел о первой из этих поправок, именно обожание императора николая издавно составляло одну из отличительных типических сторон покойного. в то же утро я поехал поклониться телу. за неокончанием еще последних приготовлений дверь была для всех заперта, но меня как полудомашнего впустили. покойно лежал на столе в своем кабинете, где искончался в мундире гусарского своего имени полка, мало изменившийся. В ногах читал псаломщик. Вдоль стен комнаты безмолвно сидела семья. Всё казалось патриархальным, как всегда в этом доме, но сам патриарх лежал с закрытыми навек глазами. Мне стало неизъяснимо грустно, и тем более, что местом действия печальной сцены была та самая комната, которые которой сосредоточивались воспоминания о всех долголетних и близких отношениях моих к усопшему. Государь был у тела также еще в то время, когда оно лежало на смертной постели. За ним несколько позже наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович. К вечеру все поспело. Тело переложили в гроб и перенесли в домовую церковь где в восемь часов совершена первая торжественная панихида. И на этой, и на последующих было такое стечение, какого мне еще не случалось видеть ни на одной подобной церемонии по частному лицу. Отпевание предполагали совершить в ближайшей к дому церкви святого Симеона. Но по воле государя оно 26 числа происходило в церкви «Преображение» как соборе всей гвардии, который некогда командовал покойный.